Глава 16 Реакция на смерть хозяина и учителя, однозначно негативная, поступила только от возницы. Когда мужики поднялись и поняли, что все маги мертвы, кроме вашего покорного слуги, притом убиты оружием, они вопросительно уставились на меня, ожидая объяснений. Я, конечно, могу ничего и не говорить им, просто заставить сложить тела в углу и заняться дверями на верхние этажи. Жалко, что никто из слуг Штольца не выжил. Хотя при прощании в его команде находилось четверо – прислуга и охранники. Куда-то пара из них пропала, по-моему. Не нарвались ли они на волков? Но лучше разъяснить людям и крысе, с которыми мне придется прожить вместе еще немало времени, что тут случилось. Неправду сказать, а то, что поможет мне остаться в их глазах, если не полностью в белом, то хотя бы не убийцей своего хозяина, откровенно этим хвастающим. Это окажется очень неосмотрительно с моей стороны. Буду стоять до конца на своем. Ваш хозяин, маг Фатих, был убит своим соперником. Тот смог оглушить его магией. Я пихнул ногой тело Штольца. Меч выпал из руки хозяина. Сам убийца подхватил меч и ударил его в спину и еще горло. Я подкрался сзади и сначала заколол его в спину. Он упал, сильно раненый оказался, потерял сознание на какое-то время. Мечом хозяина я разрубил ему голову, чтобы отомстить тем же оружием убийцы наших хозяев. Возмездие свершилось, – торжественно провозгласил я, приглашая всех радоваться возмездию за смерть своих хозяев. Я также приготовил рану на спине штольца для правдоподобия проколов и ее. Мужик тормо закачал согласно головой. Ракс никак не выразил своего мнения, тупо таращась на трупы и наверняка оценивая их, с питательной точки зрения завзятого людоеда. Только в глазах возницы я увидел недоверие и злость. Впрочем, он быстро опустил голову, подтверждая готовность служить мне, как и все. За ним придется пристально приглядеть. Сейчас все оставшиеся в живых требуются мне самому. Дел очень много впереди. Я смог отомстить за смерть магов Торма и Фатиха, хотя враг оказался гораздо сильнее меня. Повторил я еще раз, чтобы получше запомнили так называемую официальную точку зрения новой власти и придерживались ее. С тремя членами моей новой команды, что не говори, жить станет гораздо комфортнее именно мне, как магу и хозяину. Не думать о пище ночлеге, управлении лошадью и сборе припасов. Что же теперь сделать первым делом? Приготовить завтрак. Никто еще нормально не ел с утра. Война войной а обед по расписанию. Потом вынести трупы, пока не на улицу, хотя бы на первый этаж, чтобы сложить там. Я успел снять мешок с источником с тела учителя и осторожно закатил ногой второй палантир, остановившийся около противоположной стенки, в мешок, валявшийся на этом этаже. Сам я пока не решаюсь прикоснуться к шарам источникам, не то чтобы попробовать взять из них силу. Пока мне и своей хватит, чтобы меня слушались а магический камень рядом, всегда можно быстро заправиться по полной и оружие зарядить. Так, дел сегодня много и для меня, и для оставшихся со мной слуг. Охрану ставить нет смысла. Я могу время от времени кидать поиск с верхних этажей. Поэтому к переноске припашу Иракса, хоть он и не любит работать, но носить тела сможет. Внизу башни лежит груда мяса. Особенно для него это прямо деликатес. Канина, В местной жизни для всех деликатес, даже для людей. Разделывать лошадь придется внутри башни. На улицу ее не вытащить пока никак. Все этажи башни засыпаны пылью и грязью. Смысла проводить уборку нет никакого. Мы уйдем отсюда завтра. Если я не найду каких-нибудь дневников от местного владельца, описывающих развитие ситуации перед бедой, или в местной библиотеке не получится так, что будет легко и удобно ориентироваться, тогда можно и здесь задержаться подольше. В принципе, так уже спешить нам некуда. В сообществе магов еще долго не будут переживать о нашем молчании в эфире. Недели две – это точно. И новую экспедицию быстро не соберут. Можно на такой же срок рассчитывать на беспроблемное проживание в этих безлюдных местах. Это понятно. Вот к концу такого срока необходимо посетить все оставшиеся башни и как минимум собрать все палантиры в мои надежные руки. Надежнее их на севере ничего нет. Это я вам обещаю и гарантирую. Только провернуть эту операцию требуется лучше гораздо быстрее, если получится. Что только с ними делать, с этими источниками. Пока я послал всех слуг вниз, чтобы начать выносить мертвецов из башни и складывать у входа. Потом приготовить место для разделки лошади, подмести немного и водой побрызгать, чтобы пыли меньше летало и садилось на мясо. Будет сегодня день роскошного обжорства, особенно у Ракса и поминок памяти героических магов, павших за наше правое дело. Других у нас нет и быть не может. В погребе я сам посмотрю. Может, всеместные там и остались лежать? Пока буду прикидываться, что я тоже патриот сообщества магов. Все делаю, и собираю в пользу этого сообщества. Да и прикидываться не придется. Таким же делом и буду сам заниматься, как и погибшие. Сбором добра и поиском знаний. Крысе Раксу и второму мужику от Торма похоже, что достаточно относительно, что я стал новым хозяином вместо прежнего. Вот возчик точно к этой перемене не так индифферентно отнесся. А дело магов для него не пустой звук. Да и смерть учителя кажется ему подозрительной. Хорошо, что Торм, его хозяин, непосредственно у него на глазах погиб. Лучше с ним поосторожнее быть, за спину не запускать и не декламировать, что дело магов не то, о чем я забочусь и чем живу. Проще всего его просто устранить из нашей жизни. Но пока подожду и посмотрю. Народа в экспедиции и так мало осталось. Да и готовит он хорошо. Да, точно. Браслет лучше забрать из повозки и камень поиска тоже. Буду еду проверять и клады с тайниками искать. На всякий случай проверять. Там принцип действия простой. Три цвета. Зеленый, синий, красный. Все понятно становится сразу. Стоит только над котлом или миской подержать. Перелив немного манны в сам браслет. Камень поиска покажет, что спрятано в помещении. Кольчугу или меч брать не буду. Хватит и копья пока. Да и просто манны хватит. Я уже тщательно обыскал трупы магов и сразу снял с них пояса. Пришлось перемазаться в крови. Руки вытер об одежду магов. Чтобы помыться, придется спуститься в подвал, обычно туда подведен источник воды. Ощупал всю одежду и ничего не нашел. Брезгую совсем в кровь залезать. Да и по сравнению с источниками, все остальное не так значимо. Можно сказать, что вообще несущественно. После обыска Прихватив пояса, поднялся наверх, осторожно толкнул первую закрытую дверь на шестой этаж. Она сразу подалась и открылась. Похоже, что здесь Штольц уже успел побывать. Вон, и следы в пыли отпечатались. Но желательно вести себя осторожнее. Он и ловушку мог поставить, с него станется. Поэтому мне пришлось спуститься к повозке за зеркалом учителя, которого я на теле убитого мною мага не нашел. Слуги уже вынесли тела обоих погибших в башне. Поднесли и попавших под молнию мага своих приятелей. Теперь негромко оплакивают их. Ракс, не столь впечатлительный, открыл люк в подвал и носит воду найденными ведрами в небольшую емкость, чтобы почистить место, где будет рубить животинку. Заглянул в погреб. Все выглядит, как и до этого. Каменные амбары с зерном и не видно останков нигде. «Где местные?» – оторвал слугу от работы. «Все на третьем этаже в подвале, повелитель!» – ответил он, перетаскивая лошадь в сторону, чтобы прибраться под ней. «Силы и услуги много, раз так ненапряженно таскает тушу туда-сюда. Слабые крысы не выжили во время апокалипсиса трехлетней продолжительности. Я тоже остановился рядом с нашими попутчиками. Постоял пару минут, отдавая должное погибшим мужикам. Потом...» Дошел до тела Торма, лежащего так же, как он и упал, лицом вверх, на котором сквозь боль видна удивленная гримаса. Не ожидал он точно, что его друг и теперь великий маг так легко отдаст его смерти и не попробует спасти, не поделится великой силой палантира. Ведь что ему стоило, и они вместе добили бы в башне прохвоста Штольца? Сам в общем виноват, а лезть вперед точно не стоило, Стоял бы рядом с Фатихом, тогда защита спасла бы и его. Очень уж Манила обладание источником мага-поскребыша. Спокойный и рассудительный мужчина, успешный хозяин хорошей башни, попробовав дармовой силы, сразу превратился в наркомана этой силы. Думаю я это, пока стою рядом с телом, отдавая ему почести своей склоненной головой и скорбным видом. Больше-то и нечем отдать. Даже не перекрестить ярого безбожника. Да и нет богов у магов. Тело тут же подхватили его бывшие слуги и понесли в тень около самой двери. Вернулся и сам к башне. Полез искать все необходимое в вещах магов на повозке. Через несколько минут нашел зеркало, браслет и камень поиска. Прихватил на всякий случай обычный меч и топор. Мало ли тайник попадется, придется самому взламывать. Все пока заняты выше крыши. Проходя мимо мужиков, Отправил их снести вниз тела обоих магов на какой-нибудь ткани и приготовить обед, раз уж завтрак давно закончился. Прихватил и оба палантира. Теперь в мешке лежат. Даже не знаю, стоит ли их заряжать, пока нет у меня нужды в них. Кажется мне, что разряженные, они все-таки меньше на мозги влияют. У Штольца точно до конца разряжен. А у Фатиха не знаю. Не хочу и узнавать что-то. Как вспомню реакцию магов на такой сильно могучий предмет, Очень хочется избежать над собой такого эксперимента. А боюсь, что не смогу удержаться от водопада силы и стану рабом лампы, образно говоря. Поэтому, пока мешок с палантиром и второй мешок с груди учителя сложил в третий, чтобы не касались друг друга и мне на глаза не попадались, оставил лежать его на лестнице под ногами, сам, постоянно используя зеркало, магическим взглядом проверил шестой этаж, составленный шкафами с книгами, и прочим рукописным материалом. Ловушек не обнаружил, как не вглядывался, хотя вертел зеркало и так, и так, помня, что маги очень серьезно и педантично подходили к такому процессу. Минут пять потратил и только потом поднялся наверх. Весь этаж занят макулатурой. Только в углу, за незакрытой дверью, похожая оружейная комната. Я пока включил фонарик на налобный, осмотрел все помещение, а потом открыл ставни в нескольких окнах. Везде лежит пыль. На книгах, оружии и шкафах, нескольких креслах. Ей усыпаны два больших стола. С этим помещением все понятно. Штольц, судя по открытому люку и следам в пыли, успел здесь побывать и до люка на последний этаж он тоже добрался. Доберусь и я. Поэтому приподнял еще одну дверь, в щель разглядел и там свежие следы на ковре из пыли. Откинул ее, Снова осмотрелся. Вижу кровать. Всего одну, не такую уж и широкую, для групповых оргий не пойдет. Опять процедура с магическим взглядом и зеркалом. Но и здесь все чисто. Похоже, Штольц не нашел в этой башне так нужный ему источник. Потом и мы появились слишком быстро. Следы проходят до магического камня в форме плоского гриба, делают круг по помещению и возвращаются обратно на лестницу. На магическом столе, покрытом толстым слоем пыли, нет ничего доказывающего, что там что-то стояло, покров сплошной и не потревоженный нигде. Я открываю ставни в нескольких окнах, тревожа появившимся сквозняком густые клубы пыли, начинающие перекатываться по полу по направлению ветра, и смотрю на одинокий скелет в нарядной одежде, лежащий на кровати. Похоже, у владельца не нашлось привычки заводить гарем, Совсем другими вещами он увлекался. Шкаф с литературой и здесь есть один: все расставлено, как-то определенно правильно расставлено, и мне кажется, что здесь я могу найти ответы на некоторые вопросы, чего очень хочу! Трудно идти в полных потемках незнания вперед. Пора хоть что-то выяснить про палантиры, магические умения и что же здесь произошло, в конце концов. Я выключаю фонарик: Света и закон хватает! Я открываю их все в надежде, что свежий ветер сдует всю пыль с нужного мне стола, шкафа и магического камня. На столе замечаю раскрытую на странице какую-то рукопись. Беру ее и, отряхнув от пыли, понимаю, что это непросто сделать. Приходится спуститься вниз с мешком палантиров и приказать убраться у меня наверху, вынести скелет вместе со всем бельем и матрасом вниз на шестой этаж. Пусть полежит среди книжных шкафов и остальных бумаг того самого имущества, которым хозяин при жизни больше всего интересовался. Пока я буду бумаги разбирать внизу, чтобы чувствовать себя свободнее, хотя кажется мне, что хозяину башни понравился бы мой интерес к его посмертному творчеству и общее одобрение правильного образа жизни, тем более четкую расстановку материалов в шкафу. Хорошо, когда есть кому приказать. Слуги беспрекословно набирают полные тазы воды И поднимаются наверх. Тряпки какие-то там найдут. Ракс все разделывает лошадь с любовью к процессу. А любимое занятие у людоеда – мясо готовить к употреблению. Притащил с кухни какие-то кастрюли и сковороды. Теперь рыщет в поисках дров вокруг башни. Мертвых отнесли в погреб к остальным местным бывшим жителям башни. Накрыли снятыми портьерами и шторами. Хоронить всех – дело сложное. Раньше троих в пятером плохо получилось закопать. Теперь вдвоем копать могилы для троих магов и четырех людей – это из области фантастики. Все ждут моей окончательной команды оставить свежих мертвых рядом со старыми мертвецами, чтобы я взял на себя ответственность. Даже возчик, преданный Торму не на шутку, больше не смотрит требовательно на меня. Понял уже, что задача слишком тяжела, да и уже набегался по башне, выполняя мои приказы. Я накладываю себе полную миску из котла, что-то среднее между кашей с мясом и супом. Проверяю браслетом, в который просто вкладываю чуть манны. Разноцветные камни на браслете вспыхивают и, помигав, немного гаснут. Инструмент готов к проверке содержимого миски. Подержав его в пару от блюда и дождавшись зеленого разрешающего сигнала, я начинаю активно работать ложкой, пристроив миску на повозке, одновременно пытаясь разобрать неровно написанные буквы в тетради со стола. Прочитав пару фраз, видимо прощальных, я пролистал медленно несколько страниц и улыбнулся счастливо. Теперь я понимаю, наконец, что за тетрадь попала ко мне в руки. Это дневник хозяина башни, где он каждый день рассказывает о произошедшем с лично им самим, про главное в жизни повелителей и не очень, касающегося именно башен около вулкана. Для этого мага, сосредоточия всего самого основного в мире, про остальные земли и даже башни, стоящие дальше Драковой горы, попадаются намеки и отдельные фразы. Я понимаю, что читать дневник желательно с первой страницы, ведь на последней только прощание с белым светом и симптомы наступающей смерти от магического излучения невероятной мощности. Судя по пунктуальности этого великого мага, у него есть записи про всю свою жизнь, и я точно должен найти их. «Редкая удача, который раз уже за сегодня посетила меня, счастливчика Олька. Сначала я выжил при первой атаке Штольца, потом выжил в башне, смог увидеть смерть мятежного мага и, воспользовавшись тем, что внимание Фатиха полностью отвлеклось на катящийся от него палантир, убил самого мага и уже сделал огромный шаг к продолжению мирной жизни Черноземья». Мало того, что шароисточники не должны попасть в руки сообщества магов, так и само сообщество понесло невосполнимые потери. Два мага четвертой ступени, один из них уже почти пятой ступени, сильный маг третьей ступени – это реальный подрыв сил и возможностей почти в два раза. Ведь погибли самые сильные и умные члены сообщества. Оставшиеся маги с помощью шаров-палантиров все равно могут доставить людям множество страданий и принести огромное количество смертей. Поэтому. Моя основная задача – это или уничтожить палантиры, или разрядить их и спрятать надежно. Пока я доел свою миску, наложил себе еще раз полную мясо, потом покопался в мешках покойных магов и захватил с собой все камни-светильники. Света они дают достаточно, мне для чтения хватит и двух. Остальные могут пока заряжаться на магическом камне. Сегодня мне они понадобятся. Теперь... Я смогу от первого лица восстановить хронологию событий, пусть мне для этого придется не спать всю ночь. Я медленно поднимаюсь наверх и жду, когда сильно чумазые слуги выльют грязную воду из тазов за окно. Потом они уходят, обещая вернуться после обеда и уже прибраться начисто. Ставлю миску на чистый стол. Кладу все светильники заряжаться и свое копье с ними рядом, меч учителя тоже занимает место. Подношу стул и углубляюсь в чтение дневника.